Глава 19. Призраки мрачного прошлого. Постоялый двор выглядел, как после набега кочевников из мира смертных. перевернутая мебель, разбитые катки с цветами. А у снятой ею комнаты не было дверей. Льюин Джейн собиралась войти внутрь, когда ее окликнул хозяин. «Уважаемая чиновница, прошу тебя покинуть этот постоялый двор». «Какой дерзкий! Мы заплатили на десять дней вперед, а ты вот так прогоняешь?» Инсинхуа сходу принялась спорить, но Ли Джень положила ей руку на плечо, заставив умолкнуть. «Мы пробудем здесь до вечера. Не переживай», — сказала она, разглядывая взволнованного Асура. «Дольше я тебя не побеспокою». Сейчас он не выглядел добродушным. Приветливая улыбка погасла, взгляд стал настороженным, а на лбу залегла глубокая складка. Кустистые брови хмуро сошлись у переносицы. «Выполни свое обещание, чиновница!» Нехотя согласился, хозяин постоялого двора и оставил их в покое. Войдя в комнату, Лю Джей огляделась. Здесь беспорядка намного меньше, чем внизу, но постель разбросана. Она подобрала с пола одеяло и подушку, выдворив их на место. «Дикий край», — пробормотала Инсинхуа, поднимая упавший стул. «Никаких манер!» «Где ты была, мэй, мэй Я искала тебя сегодня». «Я...» — Инсинхуа заметно смутилась, — «Я ходила на рынок вместе с Сюэ. Разве нельзя, Инджин «На рынок? И все. Лю Инджин и не думала прекращать расспросы. «Как вы оказались с ним на Центральной площади?» «Я просила тебя скрывать принадлежность ко Дворцу Дафан, но ты вынудила меня вступиться за вас и сказать правду, как я должна истолковать твое поведение, управляющая Ин? Инсинхуа покорно опустилась на колени и отбила земной поклон. Уважаемая Владыка Страж, прости меня, я не права. И в чем же? Я ушла, не спросив разрешения. Инсинхуа преданно заглянула ей в глаза. Накажи меня. Но это ведь не вся правда, мэй Мэй. Вздохнула Люин Джень. Я всегда знаю, когда ты не договариваешь. Владыка Страж, я потеряла яшмовый браслет. Если кто-то считает, что у нее нет чувств, он ошибается. Лю Инжэнь едва усидела на кровати. Представив, что будет с Ин Синхуа, когда в небесном городе все узнают, она почувствовала дурноту. Его величество без сознания. Охрана девяти сфер занимается Юй Цзэмин. Он не пощадит небожителей дворца Дафан. Где ты потеряла его? Не знаю. Что? Теперь она не удержалась, вскочила на ноги, управляющая Ин. Ты ведь знаешь, как тебя накажут в небесном городе. Знаю. Энсинхуа потупилась. Это моя вина. Когда бессмертные спенлая напали на город, Сюэ увел меня через тайный портал. Там есть пещера, а в ней огромная змея. Сюэ защищал меня, но выронил меч и был ранен. Потом мы спрятались в расщелине, а браслет. Я сняла его сама, чтобы достать меч Сюэ, и он исчез. Прекрасно небожительница по доброй воле сопровождает демона и при нем снимает с себя ключ от великого барьера да тут не только тебя меня в западный разлом сбросят ты понимаешь что натворила инсинхо гулко ударила лбом о пол и замерла в этой позе боясь взглянуть на нее внутри люуин джейн все кипело Теперь Юйцзмин сможет обвинить в чем угодно, от недобросовестности до предательства девяти сфер. Единственный способ спастись, она прикусила губу, нет, жертвовать Инсинхуа нельзя. Это бросит тень на весь дворец Дафа на его хозяйку, сочтут бесполезной и слабой. Подай мне духовные камни. Инсинхуа послушно сняла с пояса тянькунь и вытряхнула из него молочно-белые кристаллы. Это все? Нет, Владыка Страж. Есть разные. Какие нужны? Давай все. У ног Джень образовалась приличная по высоте горка разноцветных кристаллов, полученных из разных небесных источников, обжигающие красные с юга, черные, словно тушь, с севера, напоминающие морские волны в солнечный день с востока, желтые с центра и снежно-холодные с родного запада. У каждого вида кристаллов своя энергия, в сочетании дающая гармоничные ци. Не беспокой меня некоторое время, распорядилась она. Ладыка Страж. А как же договор с пустынным краем? Удивилась Инсинхуа. Поздно прятаться. Все на площади слышали мое имя. Но пока Шанлюю не удел, мы обыщем границу, как планировали, и вернемся в Небесный город. Пояснила Лю Ин Джень. Также хочу взглянуть на пещеру, где пропал браслет. Поэтому оставь меня в покое, Мэй Мэй. Времени слишком мало. Крачевая шаги Инсинхуа стихли за порогом. Лю Инжень села в позу лотоса и начала поглощать духовную энергию. Кристаллы один за другим растворялись в воздухе, впитываясь ее дантянем. Но эликсир сокрытия по-прежнему сопротивлялся. Духовные меридианы пульсировали, как реки, перекрытые плотинами. Медленно, по капле, свежая энергия проламывала установленный заслон, вызывая противное жжение во всех органах. Надо сказать Аню, чтобы доработал своё зелье. Не то пользующиеся им небожители рано или поздно пожалуются высшему совету. Наконец эликсир сдался. Цихлынуло по меридианам сплошным потоком, вмиг обостряя восприятие окружающего мира. Лю Инжень рассмотрела сквозь прикрытые веки, пробившиеся через затворенное окно солнечный луч и мелкие пылинки, танцующие на свету. Услыхала ругань слуг во дворе, спорящих, кому выносить землю из прокинутой цветочной катки. Почувствовала неправильно застеленное одеяло. Один из концов под ней загнулся. Уловила запах Баодзы с мясной начинкой. Их готовили в закусочную перекрестка на соседней улице, а также легкое движение сквозняка на щеках кто-то пересек комнату и остановился перед кроватью. Инсинхуа, готовься, мы уходим. Распорядилась она и, открыв глаза, обнаружила перед собой не только управляющий, но и Цуфена. Молодой Асур рассматривал ее с таким любопытством, что походил на ребенка, выпрашивающего у родителей бумажного змея, рот приоткрыт, а глаза блестят от неподдельного интереса, очаровательный в своей наивности демонёнок. «Сяо Цуфен?» Непроизвольно сорвалось губ. «Угу, я», — отозвался тот. «Госпожа, у меня просьба, Освободи Сюэ, он ни в чем не виноват». «Я спешу». Люин Джейн поднялась с кровати и расправила полы мантии рукой. «Прости, Сяо Цуфэн. На этот раз тебе придётся справляться совсем самостоятельно. Но я бы не советовала вмешиваться в это дело». «Бросить Суэ?» Цуфэн криво ухмыльнулся. «Я не могу поступать, как небесные». «Откуда в нем такая дерзость?» Люин Джейн смерила Асура внимательным взглядом. Всегда был тихим и уважительным. «Что случилось сейчас?» Переживает за слугу?» Под ее взглядом Цуфэн рухнул на колени, как старое дерево, поддавшееся напору сильного ветра. «Госпожа! Кто мне еще поможет? Сюэ нянчился со мной с раннего детства. Он мне как брат. Помоги!» По бледным щекам Цуфэна вдруг покатились крупные слезы. прошу Лю Инжень растерялась. Она не любила слезы, а тем более плачущих мужчин. Но жалкий вид Цуфэна поневоле будил в ней жалость. Этот Асур настолько беспомощен перед бессмертными Спенлая, что стоит ему заступиться за слугу, как он окажется на позорном столбе рядом с Шанлию. Хотела ли она для него такого конца? Это правда, что ей нет никакого дела до членов клана Асюло. Но если уж волею судьбы удалось спасти одного из них, она не станет отворачиваться, притворяясь бессердечной. «Хорошо. О, госпожа, благодарю тебя!» Цуфэн собрался поклониться ей в ноги, но Люэн Джэнь остановила его, заставив встать. «Не благодари. Я кое-что сделаю, а потом вернусь за Сюэ. Жди на постоялом дворе». «Мне сопровождать тебя? Ведь ты идешь на границу». Темные глаза Цуфэна вновь загорелись интересом. «Нет, Сяо Цуфэн, теперь я могу сделать это быстро и незаметно». Она подошла к столу и, взяв нарисованную карту, вернула ее Асуру но я благодарна тебе за отзывчивость. Редкий демон бывает настолько добросердечен. Цуфен радостно улыбнулся и схватил ее за рукав мантии. «Если я настолько хорош, спаси Сюэ ради меня!» «Я же пообещала!» Люин Дженни осторожно высвободила край рукава из его пальцев. «Жди здесь!» «Ин следуй за мной!» Она больше не осторожничала, обратилась в сгусток энергии, напоминающую яркую звезду прямо на глазах демонёнка. Он ей не ровня, и он не побежит рассказывать всем о том, что видел на постоялом дворе. Цветок, созданный из изначального духа цай Джуаня, ожил в полночь. На жемчужном соцветии проступила маленькая капля росы, Соскользнув вниз, она разбилась о мраморную столешницу и обратилась к крошечным светлячком, который вылетел через открытое окно и принялся кружить у дворца Шантянь, пока не остановился у западной стены. Перебирая крылышками, светлячок храбро противостоял ветру, удерживая продолговатое тельце на одном месте, после чего ярко вспыхнул и погас. Цай Цайджиань, дремлющий во дворце Юньцы на юге, открыл глаза. Частица его духа, явившаяся в виде светлячка, раздобыла то, зачем он с таким рвением охотился в последние дни, информацию из тайного укрытия дворца Шантянь. Это произошло. Пленник, способный перевернуть три мира, сбежал. Вот от Юй Сюн беспокоен. Цай Джиань дотянулся до веера и принялся им нервно обмахиваться. Игры Юй Мина с каждым днём становились все рискованнее. Что еще он сделает ради получения власти на девяти сферах? В прошлый раз этому идолу был принесён в жертву целый клан осело. верный императору клан, следует заметить. После их изгнания нет никого, кто мог сравниться с воинами Асуров. И второго Хун Сан Юня больше нет. Вместо него пришел Цуй Мингуй, тёмный владыка Скушань. Можно называть его демоном и лютым грешником, но Цай Джиань считал иначе. У некогда блистательного бога войны есть веские причины встать на путь мести. О том, что тот сбежал, следовало объявить в первый же день, потому что Хун Сянь Юнь чрезвычайно хорош в военном деле. Как только его нога ступила за порог тайного укрытия дворца Шантяне, все девять сфер обречены на поражение. Ведь от разгрома во время войны хаоса небесный город спасла исключительно хитрость высших небожителей, включая его самого». Цай Джайн задумчиво посмотрел на полную луну, нависающую над золоченными крышами города. Есть ли смысл ждать утра? Пожалуй, нет. Он застал Юй Цзэмина, переодевающимся в своих покоях. Тот попятился от неожиданности и призывал духовный меч. «Сюнди Цай, ты вконец обнаглел? Кто приглашал тебя во дворец Гуанхуэй? Спрячь меч чистого духа, Юй Сюн. Нам нужно поговорить». «Ночью?» Юй Цзимин убрал оружие и принялся завязывать домашней шиньи. «Дело не терпит, Юй Сюн!» Цай Джань бесцеремонно придвинул к себе стул и сел на него, принявшись обмахиваться веером. «Ты больше не считаешь меня побратимым? «Решил оскорбить меня при свете луны?» ай Юй Сюн! Это мне следует обижаться, поверь!» Цай Джань по привычке начал издалека. Даже сердце разболелось. Он погладил ладонью грудину и закатил глаза — Нельзя так со стариком. «Да что я сделал тебе, говори яснее», — вспылил Юйцзимин. «Мне ничего, а вот небесный город пострадает. Прекрати говорить со мной загадками. К чему ты клонишь вообще?» «И почему ты ничего не сказал, а?» Продолжил действовать на нервы цай Джань, с интересом наблюдая, как бледное лицо нынешнего бога войны покрывается красными пятнами от едва сдерживаемого гнева. «А если война случится, что делать станешь?» Цай-Джиань! Кулак Юйдзимина врезался в столешницу, заставив стоящую там вазу жалобно звякнуть. Ладно, ладно, успокойся! Вон зашел спросить тебя, почему я ничего не знаю о побеге? О, Юйдзимин нахмурился. Когда ты узнал? Только что. Но мне уже стало дурно, как долго ты намеревался скрывать это от остальных? Сам как думаешь? Бог войны криво ухмыльнулся. Чем позже все узнают, тем спокойнее будет в Небесном Городе. Сомнительное преимущество, Юй Могут узнать слишком поздно. Настаиваешь на огласке? Взгляд Юй Цзимина стал недобрым? Да. Оставь свои эгоистичные желания и подумай, наконец, о девяти сферах. Наш враг на воле. К встрече с ним нужно подготовиться. А что скажешь о своих желаниях, Сюн «Будем ли о них рассказывать всему небесному городу?» Юй подошел ближе и, упершись в резные подлокотники, навис над ним всем телом. В ноздри Цаэ Джуаню ударил густой аромат абрикоса. Бог войны использует ароматическое масло, любимое женщинами? Забавно. цай Джуань с треском закрыл веер и, не мигая, уставился в глаза побратима. «А кто выиграет от этого, Юй Сюн? «Хорошо, что все понимаешь». Юйцзимин убрал руки и сделал шаг назад. «Потерять лицо нам суждено вместе, и никак иначе. Поэтому успокойся и потерпи». «Долго?» — ехидно поинтересовался Цай Джань. «Неужели время настолько важно для тебя?» В тон ему ответил Юйцзимин. «Представь, какой переполох здесь начнется, узнай все о бегстве Хунсен Юня. А его величество ведь без сознания. Как думаешь, чего все потребуют?» «Не ты ли не желаешь видеть меня на троне, а Сюнджи Цай? «Ты преувеличиваешь», — быстро возразил Тай Джуань, поднимаясь со стула. «Я всего лишь беспокоюсь о мире на девяти сферах». «Правда», — хмыкнул Юй Цзэмин. «Думаешь, я не догадался, кто послал тогда Сэ на навстречу Хунсянь Юню и кто позже вмешался в дело с Ансин? «И что из перечисленного противоречит моим словам? В обоих случаях на девяти сферах соблюден мир». Юйцзимин отвернулся, немного помолчал, а потом устало взмахнул рукой. «Прошу тебя, Сюндицай, уходи. Как пожелаешь». Полный внутренним разочарованием он покинул дворец Гуанхуэй. Прошли тысячелетия, а дядя императора по-прежнему озабочен лишь собственным величием. Ничего не изменилось. Он все так же одержим властью. Если поразмыслить, побег Хун Сян Юня на руку Юйцзимину — Начнется противостояние остатков клана Асилу и девяти сфер, а значит, потребуется здоровый император. Это прекрасный повод возглавить небесный город. А время бог войны тянет, чтобы подготовиться. Например, избавиться от многолетней занозы в лице дворца Дафан. Сестра его величества любит совать нос куда не следует. Ее влияние Юидзимин и ограничит, в первую очередь, все как тысячи лет назад. Тогда Ансин вошла в небесный город, используя артефакт убитого отца — барабан из клешни гигантского краба, звук которого способен сломить чужую волю. Юйцзимин приблизился к ней со спины, вложив в уши кусочки хлопка и нанес меткий удар мечом чистого духа. Барабан выпал из дрогнувших рук девы и разбился о горы смертных, свалившись с девяти сфер. Ансин была взята в плен, и Юйцзимин требовал для нее казни в память о погибших небесных воинах. Сайджайн, наоборот, видел в деве слабое место их общего врага. О чем и сказал нефритовому императору: к счастью, Юй Сяолун оказался в этом деле предусмотрительнее дядя. Он позволил сделать все по-умному, не полагаясь на эмоции. Деву в тайне от Цзимина привели во дворец Шантянь к желтому источнику. Несмотря на связанные руки, она держалась бесстрашно. Его Величество хочет убить меня под покровом ночи. Спросила Ансин: "Значит, он трус, а не благородный правитель девяти сфер?" Дерзость еще никого не спасла от наказания, заметил Юйсяолун. Так зачем произносить эти слова, давая мне повод уничтожить тебя? Трус и предатель, крикнула Ансин. Хунсян Юнь искренне считает тебя Ди. — А ты? Договорить она не успела. В руке Юйсяолуна возник небесный гвоздь. Не глядя, он метнул его в незащищенную девичью грудь, пробивая тело до самого средоточия изначального духа. Антин охнула, бледнее на глазах, а на ее плотно сжатых губах показалась кровь. Вижу, желание меня обличить пропало. Император взял в руку еще один небесный гвоздь, и тогда Цай Джань не выдержал, сказал вслух все, о чем давно думал. Выслушай меня, небесный государь. «У этой девы мощная внутренняя ци! Редкий дар!» Он без спешки изложил перед императором все мысли насчет случившегося в эти дни и будущего девяти сфер. Юй молча выслушал его, безразлично рассматривая упавшую на колени ансин. Взгляд девы потерял всякое выражение, напоминая глаза марионетки. Нефритовый император приблизился к ней и, взяв за подбородок, заставил подняться на ноги. «Как тебя зовут? Зачем ты здесь?» Ансин не ответила. «Хорошо». С этими словами Юй Сяолун грубо толкнул деву в плечо, и та упала в самый глубокий в небесном городе рукотворный бассейн. «Я услышал тебя, Шэсюн Цай». Дева исчезла из вида, погрузившись в бассейн с головой. Цай Джань едва дождался, пока его величество уйдет, и бросился за пленницы в воду. Когда же он вытащил ее и развязал руки, Ансин не подавала признаков жизни».